Если читатель обратится к статьям Самодержавие и земство, номера 2 и 4 Искры, о которых вероятно говорят авторы письма, то увидит, что эти статьи посвящены отношению правительства к мягкой агитации сословно бюрократического земства, к самодеятельности даже имущих классов. А между этими статьями, номер 3 искры, была помещена статья специально о классовых антагонизмах в нашей деревне. Смотри, Ленин, полные собрания сочинений, том 4, страницы 429-437. Имейте в виду статья Струве Самодержавие и земство, напечатанные в искре в номерах 2 и 4 февраля и май 1901 года. Помещение в искре статьи Струве и печатание «Зарей» конфиденциальной записки Витте «Самодержавие и земство» с предисловием Струве стало возможным в результате январского 1901 года соглашения редакции «Искры и Зари» с демократической оппозицией в лице Струве. Соглашение это, проведенное Аксель Родом и Засулич при поддержке Плеханова против «Голоса Ленина», оказалось кратковременным. Весной 1901 года обнаружилась полная невозможность дальнейшего сотрудничества социал-демократов с буржуазными демократами, и блок Сострувы распался. В статье говорится, что рабочему нельзя смотреть равнодушно на борьбу правительства против земства. И земцы приглашаются бросить мягкие речи и сказать твёрдое и резкое слово, когда перед правительством встанет вовесь рост революционной социал-демократии. С чем не согласны тут авторы письма, неизвестны. Думают ли они, что рабочий не поймёт слов и мужщие классы и сословно бюрократическое земство, что подталкивание земцев к переходу от мягких к резким словам есть переоценка идеологии. Воображают ли они, что рабочие могут накопить в себе силы для борьбы с абсолютизмом, если они не будут знать об отношении абсолютизма к земству? Всё это опять-таки остаётся неизвестным. Ясно только одно, что авторы очень смутно представляют себе политические задачи социал-демократии. Еще яснее это из их фразы «таково же», то есть тоже затемняющие классовые антагонизмы, отношение «Искры» и к студенческому движению. Вместо призыва рабочих публичной демонстрации заявить, что настоящим очагом насилия, бесчинства и разнузданности является не студенчество, а русское правительство, номер второй «Искры», Смотри Ленин полные собрания сочинений том 4 страница 391 396. Мы должны были, вероятно, поместить рассуждение в духе русской мысли. И подобные мысли высказываются социал-демократами осенью 1901 года после февральских и мартовских событий накануне нового студенческого подъёма. обнаруживающего, что и в этой области стихийность протеста против самодержавия обгоняет сознательное руководство движения со стороны социал-демократии. Стихийное стремление рабочих заступиться за избиваемых полицией казаками и студентов обгоняет сознательную деятельность социал-демократической организации. Между тем, в других статьях, прилагает авторы письма Искра резко осуждает всякие компромиссы и выступает, например, на защиту нетерпимого поведения гедистов. Мы советуем людям, которые так самоуверенно и так легкомысленно заявляют обыкновенно по поводу разногласий в среде современных социал-демократов, что где эти разногласия несущественны и раскола не оправдывают. Поразмыслить хорошенько над этими словами. Возможно ли успешные работы в одной организации людей, которые говорят, что в деле выяснения врождённости самодержавия самым различным классам, в деле ознакомления рабочих с оппозицией самодержавию самых различных слоёв, мы сделали ещё поразительно мало, и людей, которые видят в этом деле компромисс, очевидный компромисс, с теорией экономической борьбы с хозяевами и с правительством. Мы говорили о необходимости внести классовую борьбу в деревню по поводу 40-летия освобождения крестьян. Смотри Ленин, том 4, страница 429-437. И о непримиримости самоуправления и самодержавия по поводу тайной записки Витта. Множе подали на крепостничество землевладельцев и служащего им правительства по поводу нового закона. Ленин, том 5, страницы 87-92. И приветствовали нелегальный земский съезд, поощряя земцев перейти к борьбе от униженных ходатасть. Ленин, том 5, страницы 93-94. Мы поощряли студентов начинавших понимать необходимость политической борьбы и переходивших к таковой, и в то же время бичевали дикое непонимание, обнаруженное сторонниками только студенческого движения, приглашавшими студентов не участвовать в уличных демонстрациях по поводу воззвания исполнительного комитета московского студенчества от 25 февраля. Мы разоблачали бессмысленные мечтания и лживое лицемерие либеральных лукавцев газеты России, и в то же время отмечали бешенство правительственного застенка, который творил расправу над мирными литераторами, над старыми профессорами и учёными, над известными либеральными земцами. Полицейский набег на литературу Россия, ежедневная умеренно-либеральная газета, выходила в Петербурге в 1899-1902 годах под редакцией Сазонова и при участии филетинистов Амфитеатрова и Дорошевича. В январе 1902 года газета была закрыта правительством за филетон Амфитеатрова господа Обманова. Имеется в виду статья Засулич по поводу современных событий. И хроника студенческих волнений в отделе из нашей общественной жизни Искра 1901 год, апрель, номер 3. Статья Потрясова о бессмысленных мечтаниях и заметка полицейских набег на литературу, там же июнь, номер 5. Мы разоблачали настоящее значение программы государственной попечительности о благоустройстве быта рабочих. и приветствовали ценное признание, что лучше преобразовыниями сверху предупредить требования таковых снизу, чем дожидаться последнего. Ленин, полные собрания сочинений, том 5, страницы 78 и 79. Мы почеряли статистика протестантов и парицали статистика штрейкбехеров. Имеется в виду заметки Инцидент в Екатеринославском земстве. И Вятский штриг брехеры. Искра 1901 год, август и октябрь, номера 7 и 9. Кто усматривает в такой тактике затемнения классового сознания пролетариата и компромисс с либерализмом, тот тем самым обнаруживает, что он совершенно не понимает истинного значения программы Креда и де-факто проводит именно эту программу. сколько бы он от неё ни не отрекался потому что он тем самым тащит социал-демократию к экономической борьбе с хозяевами и с правительством и пасует перед либерализмом отказываясь от задачи активно вмешиваться в каждый либеральный вопрос и определять своё социал-демократическое отношение к этому вопросу а я ещё раз клеветники Ещё раз мистификаторы. Эти любезные слова принадлежат, как помнит читатель, рабочему делу, которое отвечает таким образом на наше обвинение его в косвенном подготовлении почвы для превращения рабочего движения в орудие буржуазной демократии. В простоте душевной рабочий дело решило, что это обвинение есть ни что иное, как полемическая выходка. порешили, так сказать, эти злые догматики наговорить нам всяких неприятностей. Ну а что же, может быть более неприятного, как явиться орудием буржуазной демократии. И вот печатается жирным шрифтом о привержении. Ничем не прикрашенная клевета два съезда страниц 30. Местификация, маскарад Подобно Юпитеру, рабочие дела, хотя оно и мало похоже на Юпитера, сердится именно потому, что оно не право, доказывая своими торопливыми ругательствами неспособность вдуматься в ход мысли своих противников. А ведь немного надо бы подумать, чтобы понять, почему всякое преклонение перед стихийностью массового движения, всякое пренебрежение социал-демократической полемики дотред-юнионистской есть именно подготовление почвы для превращения рабочего движения в орудие буржуазной демократии. Стихийное рабочее движение само по себе способно создать и неизбежно создает только третью неонизм, а третью неонизмская политика рабочего класса есть именно буржуазная политика рабочего класса. Участие рабочего класса в политической борьбе и даже в политической революции нисколько ещё не делает его политике социал-демократической политикой. Не вздумывает ли отрицать это рабочие дела? Не вздумывает ли оно наконец изложить перед всеми прямо и без увёрток своё понимание наболевших вопросов международной и русской социал-демократии? О нет, оно никогда и не вздумывает ничего подобного ибо оно твёрдо держится того приёма, который можно назвать приёмом сказываться в нетех я не я лошадь не моя я не извозчик мы не экономисты рабочая мысль не экономизм в России нет вообще экономизма это замечательный ловкий и политичный приём имеющий только то маленькое неудобство что органы его практикующие принято называть кличкой чего изволите. Рабочему делу кажется, что вообще буржуазная демократия в России есть фантом. Два съезда страниц 32. Счастливые люди. Здесь же ссылка на конкретные русские условия, фатально толкающие рабочее движение на революционный путь. Не хотят люди понять того, что революционный путь рабочего движения может еще быть и не социал-демократическим путем. Ведь вся западноевропейская буржуазия при абсолютизме толкала, сознательно толкала рабочих на революционный путь. Мы же социал-демократы не можем удовлетвориться этим. Если мы чем бы то ни было принижаем социал-демократическую политику до стихийной, третью неонистской политики, то мы именно этим и играем на руку буржуазной демократии. Подобно страусу, прячут они голову под крыло и воображают, что от этого исчезает всё окружающее. Ряд либеральных публицистов, ежемесячно оповещающих всех о своём торжестве по поводу распадения и даже исчезновения марксизма. Ряд либеральных газет Санкт-Петербургские ведомости русские ведомости и многие другие, поощряющих тех либералов, которые несут рабочим брентановское понимание классовой борьбы и тредюнионистское понимание политики, при яды критиков марксизма истинные тенденции, которых так хорошо раскрыла кредо, и литературные товары, которых одни только бездонно беспошно гуляют по России. Оживление революционных несоциал-демократических направлений, особенно после февральских и мартовских событий, всё это должно быть фантом. Всё это не имеет ровны никакого отношения к буржуазной демократии. Санкт-Петербургские ведомости, газета выходила в Петербурге с 1728 года. как продолжение первой русской газеты Ведомости, издававшейся с 1703 года. С 1728 по 1874 год Санкт-Петербургские Ведомости издавались при Академии наук, с 1875 года при Министерстве народного просвещения. Газета выходила до конца 1917 года. Русские ведомости газеты выходила в Москве с 1863 года. Выражала взгляды умеренно либеральной интеллигенции. В 80-х, 90-х годах в газете принимали участие писатели демократического лагеря: Салтыков-Щедрин, Успенский, Короленко и другие. Печатались произведения либеральных народников. С 1905 года газета являлась органом правого крыла буржуазной кадетской партии. Ленин указывал, что Русские ведомости своеобразно сочетали правый кадетизм с народническим налётом. Полные собрания сочинений, том 23, страница 193. В 1918 году Русские ведомости были закрыты вместе с другими контрреволюционными газетами. Брентановское понимание классовой борьбы, брентонизм, либерально-буржуазные учения Признающая нереволюционную классовую борьбу пролетариата. Ленин. Полные собрания сочинений, том 37, страницы 237-238. Проповедующая возможность разрешения рабочего вопроса в рамках капитализма путём фабричного законодательства и организации рабочих в профсоюзы. Получила своё название по имени Брентано, одного из главных представителей школы катедер социализма в буржуазной политической экономии. К рабочему делу, как и авторам экономического письма в номер 12 Искры, следовало бы поразмыслить над тем, почему это весенние события вызвали такое оживление революционных несоциал-демократических направлений, вместо того чтобы вызвать усиление авторитета и престижа социал-демократии. потому что мы оказались не на высоте задачи, а активность рабочих масс оказалась выше нашей активности. У нас не нашлось на лицо достаточно подготовленных революционных руководителей и организаторов, которые бы прекрасно знали настроение во всех оппозиционных слоях и умели встать во главе движения, превратить стихийную демонстрацию в политическую, расширить ее политический характер и так далее. При таких условиях нашей отсталостью неизбежно будут пользоваться более подвижные, более энергичные революционеры, несоциал-демократы и рабочие, как бы они самоотверженно и энергично ни дрались с полицией и войсками, как бы они революционно ни выступали, окажутся только силой поддерживающей этих революционеров, окажутся арьергардом буржуазной демократии, а не социал-демократическим авангардом. Возьмите германскую социал-демократию, у которой наши экономисты хотят перенять только её слабые стороны. От чего? Ни одно политическое событие в Германии не проходит без того, чтобы не повлиять на большее и большее усиление авторитета и престижа социал-демократии. От того, что социал-демократия всегда оказывается впереди всех в наиболее революционной оценке этого события. в защите всякого протеста против произвола. Она не убаюкивает себя рассуждениями, что экономическая борьба натолкнёт рабочих на вопрос об их бесправии и что конкретные условия фатально толкают рабочее движение на революционный путь. Она вмешивается во все области и все вопросы общественной и политической жизни, и в вопрос о неутверждении Вильгельмом городского головы из буржуазных прогрессистов Немцев еще не успели просветить наши экономисты, то есть еще в сущности компромисс с либерализмом. И в вопрос об издании закона против безнравственных сочинений и изображений, и в вопрос о правительственном влиянии на выбор профессоров и прочее и тому подобное. Везде они оказываются впереди всех, возбуждая политическое недовольство во всех классах, рассталкивая сонных, подтягивая отсталых, давая всесторонний материал для развития политического сознания и политической активности пролетариата. И в результате получается то, что к передовому политическому борцу проникается уважением даже сознательный враги социализма. И нередко важный документ не только из буржуазных, но даже и бюрократических, и придворных сфер каким-то чудом попадает в редакционный кабинет Форверца. Вот где лежит разгадка того кажущегося противоречия, которое до такой степени превосходит меру понимания рабочего дела, что оно только воздевает руки в горе и кричит маскарад. Представьте себе в самом деле. Мы Рабочее дело. Ставим во главу угла массовое рабочее движение и печатаем это жирным шрифтом. Мы предостерегаем всех и каждого от преуменьшения значения стихийного элемента. Мы хотим придать самой-самой экономической борьбе политический характер. Мы хотим остаться в тесной и органической связи с пролетарской борьбой. А нам говорят, что мы подготавляем почву для превращения рабочего движения в орудие буржуазной демократии. И кто говорит это? Люди, которые вступают в компромисс с либерализмом, вмешиваясь в каждый либеральный вопрос. Какое непонимание органической связи с пролетарской борьбой? Обращая так много внимания и на студентов, и даже, о ужас, на земцев. Люди, которые вообще хотят уделять больший по сравнению с экономистами процент своих сил на деятельность среди непролетарских классов населения. Это ли не маскарад? Бедное рабочее дело. Додумается ли оно когда-нибудь до разгадки этой хитрой механики?